Из всех дверей торчали любопытные соседи. «Где больная?» — нашелся я. Они показали на дверь. Я постучал. Те несколько секунд, что я ждал разрешения войти, были для меня очень тревожны. Никто так и не ответил, и тогда я вошел. При минимуме мебели в комнате был чудовищный кавардак, немыслимый. Почему-то были выбиты стекла, и на полу вперемешку валялись осколки стекла и черепки разбитых чайных чашек. На полу у разбитого окна подушка. На подоконниках лежали тающие сугробы. Под окнами стояли лужи. И среди всего этого на кровати, стоящей недалеко от окна, лежала Марина. А на лице у нее был снег. Это было так страшно, снег на лице, что у меня затряслись руки. Я подумал уж, не мертва ли она, подбежал. Нет, она дышала. А снег на ее лице все же таял. Я не знал, за что приняться. Прежде всего затнул дыру подушкой, потом всунул ей под мышку градусник, потом побежал на кухню, налил из чужого чайника воды в чужой ковшик, чтобы дать запить лекарство. Соседи не возражали, так как думали, что я врач. Я будил ее долго, уговаривал проглотить антигриппин. Она, наконец, открыла мутные глаза, сказала хрипло. — А, Стасик, ты пришел? — Стасик так Стасик. Объяснять, кто я такой, не имело смысла. Вряд ли она помнила о разговоре со мной. А впереди было много работы. Вставить стекла сегодня было уже нельзя, тем более, что они были такой необычной круглой формы. Я пошел опять к соседям и попросил хотя бы фанеры. Человек с фингалом дал мне ее и предложил помощь. Две соседки принесли вату, чтобы заткнуть щели. — потом я мел теклы и черепки поранил палец мне его дружно бинтовали и заливали йодом. кто-то принес рефлектор чтобы согреть застуженный воздух градусник показывал тридцать девять и семь у нее начался бред она брезила почему-то куклой госпожи барк помню была такая книжка звала стасика потом василия михайловича тянула протяжно гранд батман плесе и даже читала сстихи что то я чувствовал по ритму, хотя слов разобрать не мог. Я присел рядом, думая только о том, чтобы не уснуть. Соседи в коридоре вызывали неотложную. Все-таки я мастер попадать в дурацкие положения. Что я делаю ночью в чужом доме у постели чужой больной девчонки? Опять кроме меня никого не нашлось? Я глядел в ее пылающее лицо. Оно было уже тихим и скорбным, бред кончился. Видимо, подействовал антигриппин. Лицо хорошее. Некрасивое, конечно, но не в такой степени, как мне показалось тогда у семёна. Подвижное интеллигентное лицо. Глаза закрыты, но веки красивые, тяжелые, ресницы густые. А что же это за Стасик такой? Тот, который пошел в аптеку и не вернулся? Как же он ее оставил в таком хлеву одну больную? Кем же это надо быть? На тумбочке около кровати лежит толстая тетрадка. Наобум открываю, читаю. Я не считаю Чехова великим, как Пушкина или как Толстого. Основное качество Чехова, на мой взгляд, — чистоплотность. Не зря описывая в дуэли падение женщины, бежавшей от мужа, С безответственным барином Чехов акцентирует внимание читателя на том, что у этой дамы нечисты нижние юбки. И Наташа в «Трех сестрах» на первый случай подается нам прежде всего как бескусная нечистоплотная женщина. Только потом, в развитии, эта внешняя нечистоплотность, разобранность из внешнего ряда переходит и на личность, в нравственную нечистоплотность. Мы содрогаемся от словесного неряшества Наташи, от грязной ее неделикатности. Я бы играла Наташу прежде всего с волосами, смазанными жиром, с какой-нибудь грязной тряпкой на плече. Она женила на себе Андрея теперь покойна. А покой в ее понимании — разболтанность и грязь. Впрочем, может быть, это слишком в лоб, но мне, как актрисе, помогли бы волосы, смазанные жиром. И я поглядел на первую страницу, чтобы узнать, что же я читаю. Оказывается, творческий дневник. Про Чехова довольно интересно.